«Сейчас. Тедди. «Как ты могла?» — спросила я, как только очутилась в палате. Но мама не ответила. Она сидела у постели, как и несколько часов тому назад, и смотрела на моё тело. Оплакивала ли она свою потерю или варилась в чувстве вины за содеянное? Больше всего на свете мне хотелось сейчас поговорить с ней. Накричать, спросить, зачем? Не могу поверить, что она могла сделать это специально. Должно же быть какое-то объяснение но мне его не получить, пока я здесь, а вернуться назад мне уже не суждено. Незавершённое дело. Я разгадала загадку, пусть расследование и повело нас с Хейли окольными путями. Джейк был совершенно ни при чём. Моя мать чуть не убила меня. Я должна сказать Хейли, ведь так? Покаяться перед смертью, облегчить душу, ведь весела она не меньше Титаника. «Что же ты натворила?» Прошептала я и мама дернулась, словно услышала. Ее пальцы коснулись моей руки, будто извиняясь за все, что в нашей жизни пошло не так. Меня согрело материнским теплом, и я поняла. Что бы там ни случилось, на мосту, мама любила меня больше жизни и ни за что бы не врезалась в нас намеренно. И только поэтому я ни за что не предам ее. Пусть я умру, но унесу ее секрет с собой в могилу.